Часть шестая. Хайтек стоял в лазарете и непонимающе оглядывался по сторонам. Несколько минут назад он заявился сюда и потребовал оставить его наедине с Петропавлом. У дверей была выставлена круглосуточная охрана, беспрепятственно пропустившая президента университета, но в самой палате лишь прибиралась дежурная санитарка. Как неудачно, подумал Хайтек, могла бы уже и закончить здесь свою возню. Он все равно не услышит, без сознания же, бедный. Санитарка удивленно посмотрела на него. — Это вас не касается, — заметил хай-тек. — Мне надо проверить его безопасность. Санитарка что-то недовольно пробурчала, но перечить президенту, тем более в чрезвычайной ситуации, не решилась. За врачами побежала старая корга. Сердито нахмурился хай-тек, провожая ее взглядом. — Через пять минут здесь начнется кипиш. Хайтек ухмыльнулся. Вроде бы он еще ни разу в жизни не пользовался словом «кипиш». Но это неважно. Времени в обрез, а Лазарь велел. В правом кармане пробирка для Мелани, а в левом — для Петра Павла. Вроде бы так. Хайтек посмотрел на бледное лицо главы гидов. Его глаза были закрыты, хотя веки еле заметно подергивались. Хороший признак. Старик явно идет на поправку. возвращается из страны тени куда сам загнал себя сам виноват своими опасными опытами с гипнозом и белыми мутантами А вот хайтек никогда не владел искусством гипноза эта тень опять всплыла внутри его головы вызывая резкую боль в висках и увлекая хайтека в черный бездонный провал он приказал убить но она запретила мне убивать хайтек всхлипнул беспомощно словно огрызаясь «Но ведь Лазарь велел!» Подбородок главы ученых мелко задрожал. Затем он дернул головой и задумчиво уставился на собственные ботинки. Бой настенных часов. Такие же успокаивающие движения маятника, как и в его собственном кабинете. «Так, ладно, одна пробирка для Мелани, вторая для Петропавла». Лазарь велел. хай так извлек пробирку из кармана, С удивленным любопытством вгляделся в лицо главы гидов. Сеть веселых морщинок, обескровленные губы, но и умиротворение. Он даже ничего не почувствует. Губы следовало аккуратно и быстро при открытии влить содержимое пробирки полностью. Затем подержать рот закрытым. Тогда ед впитается через слизистую. Много не надо, и все шито-крыто. Даже пена не выступит в уголках рта Петропавла, лишь может... Счастливая улыбка от прекрасных сновидений, за которыми ждет покой, шито-крыто, и можно идти пить кофе с Мелани. Что будет потом, Хайтек не знал. Но Лазарь заверил, что все будет хорошо. И они все делают правильно. Хайтак не испытывал никаких дурных чувств к Петропавлу и к Мелани, скорее наоборот, но так требовала высшая цель. Так сегодня сложились обстоятельства. «Высшая цель!» — монотонно пробубнил Хайтек, наблюдая за движением маятника. Рука с пробиркой потянулась к губам Петра Павла. Быстро и аккуратно приоткрыть их. Губы старика оказались горячими и сухими. Хайтек запустил палец дальше, раздвигая бессильные челюсти, и там нащупал влагу. Извлек палец, посмотрел на теперь раскрытый рот с какой-то странной диковатой нежностью. Мутноватая жидкость в пробирке ждала, чтобы совершить свою работу. так не знал, добавил ли он роковые две капли. Скорее всего, да. Лазарь не допустил бы другого исхода. Рука с пробиркой потянулась к раскрытой воронке рта. Капли яда оставляли масляный след на стенках пробирки. Стекло коснулось губ Петра Павла. Она запретила мне убивать. Рука... С ядом застыло. хай словно и сам отключился на мгновение, перебрался в страну теней, где сейчас блуждал Петропавел. Потом вздрогнул и капризно простонал. «Ну что?» Осклабился, щелкнув зубами и темно озираясь, вновь уставился на лицо Петропавла. «Какой-то шум за дверьми, возможно, сюда уже шли. А он должен выполнить то, что велел Лазарь». придерживая левой рукой губы петропавла раскрытыми хайтек начал опрокидывать содержимое пробирки густая маслянистая жидкость глаза петропавла вдруг открылись он смотрел прямо на главу ученых бесспорно сразу же узнав его и на пробирку с ядом но взгляд был слабым безжизненным и печальным ты ведь знаешь кто он прошептал петропавел «Нет», — возразил Хай-Тек, и недовольно поморщился. «Но ведь он и вправду не знал». «Это черный провал в его голове. Там плескались какие-то темные слова, и все это причиняло боль. Она запретила мне его называть. Ты запретила». Эти слова цеплялись за другие. Одни требовали, другие запрещали, будто бодались друг с другом. И если от этого не избавиться, то мозги Хайтека могут лопнуть. но, возможно, в его руке избавление. Пробирка с маслянистым ядом. — Не делай этого, — попросил Петропавел. — Как? — рассердился Хайтек. — Каким образом? Ты что, не понимаешь? Но глаза Петра Петропавла уже закрылись, и он вновь погрузился в беспамятство. — Упрямый старик! — обвиняюще буркнул Хайтек. — Что ты наделал? Голоса за дверью палаты приближались. Охрана пропустит сюда врачей не сразу, все-таки приказ президента, но пропустит, потому что гиды его недолюбливали, а когда поведение президента выглядит странным, если не подозрительным, то нарушит его приказ с удовольствием». «Все они такие», — подумал хай-тек, жалея себя. «Удивительно, прежде он никогда не испытывал подобной жалости. Пропустит после небольшой формальной перебранки». значит, в его распоряжении всего несколько секунд. Рука главы ученых с неожиданной силой вновь раздвинула челюсти Петропавла. Вот оно, избавление, пробирка, вылить яд в отверстие рта упрямого старика, избавиться от него, и все закончится. Голова дернулась, как от удара. Боль теперь оказалась невыносимой. И все внутри, как густым, мыслянистым дымом, наполнилось этой чернотой, «Она запретила мне убивать!» Рука над разверзнутым ртом Петра Павла опять застыла. Хайтек уставился на нее, словно бык на арене, готовящийся к последней атаке. Его глаза налились кровью, возможно, лопнул сосуд. На пределе усилий рука начала опрокидывать содержимое пробирки, чтобы избавиться от него. Но и эта чернота внутри головы начала закипать. Хайтек завизжал.